Глава 79. Стена. Разумеется, я обратилась к своему личному адвокату Майре. С ней меня свела Амалия. Собственно, сама она терпеть не могла адвокатов и вообще всяких чиновников. Но Майру она встретила в городе на демонстрации против раздачи искусственного молока кормящим мамочкам Озерного края. Офис Майры Ассансион находился в Санта-Кларе, и я немешко отправилась туда — На этот раз безо всяких законных представителей. Майра долго изучала бумаги, а я пыталась понять по ее лицу, что она обо всем этом думает. Дочитав, она подняла на меня глаза и покачала головой. Человек, составивший этот документ, хорошо поднаторел в юридической тематике. Во всяком случае, он прекрасно знает, как обстряпываются подобные дела в нашей стране, сказала Майра. Казуистика, знаете ли. Крепко они восприжали. «Можно было бы сказать, что вы не понимали, что подписываете», — продолжила она, «и что испанский не является вашим родным языком. Но, увы, вы поставили подпись еще под одним документом». Она протянула мне нотариальную доверенность. «Здесь вы подтверждаете, что внимательно изучили все бумаги и делаете Дору своим законным представителям осознанно и по доброй воле. Так что лазеек почти не остается. «И что вы посоветуете?» — спросила я. — На вашем месте я бы пошла на компромисс и заключила с ними сделку. — Заключить сделку с людьми, укравшими у меня собственность? — На вашей стороне то обстоятельство, что вы проживаете на этой собственности, а они нет, — ответила Майра. — И не так-то просто выжить вас с территорией, на которой вы занимаетесь бизнесом, да еще там же проживаете. — Значит, спасение в этом? — Значит, они не смогут отнять у меня юрону? Адвокат снова покачала головой. «Эти двое не отступятся. Но можно сделать один ход. Это не решило бы мою проблему полностью, но все же». В документе о передаче права на собственность, составленном Лейлой, имелся параграф, касавшийся Луиса, Марии и Элмера Новичок. Луис с Марией проработали в Юроне много лет, и Лейла хотела защитить их, оговорив условия о пожизненном содержании для них и Элмера. Кто бы ни был собственником Юроны, он был обязан выплачивать этим людям фиксированную сумму дважды в месяц. Когда дела в отеле шли хорошо, деньги для меня не составляли проблемы. Но если гостей не оказывалось, особенно в сезон дождей или, например, после урагана, да и мало ли что может случиться в будущем, До с Гассом должны будут выплачивать жалования Луису, Марии, Элмеру, а также Мирабель, независимо от того, приносит отель доход или нет. Уж кто-кто, а я-то знала, как порой бывает, трудно придерживаться этого обязательства. «Параграф про семью новичок дает вам пространство для маневра», — уточнила Майра. «Собственность вы не вернете, но сможете пожизненно арендовать отель». «Арендатор своей же собственности». Облокотившись о стол, я уронила голову на руки. «Предложите им сдать вам в аренду половину участка вместе с отелем», — сказала Майра и возьмете на себя обязательства по выплате жалования работникам. Вы, как и прежде, сможете проживать в Юроне и заниматься отелем. Пусть вы перестаете быть хозяйкой, но никто вас оттуда не выкинет, и ваши работники окажутся под защитой. Значит, вот как. Единственное, на что я могла надеяться, так это на раздел земли. Мне придется отдать им часть сада, который посадила Лейла, и который она пестовала на протяжении долгих лет». Я перебирала в голове мои самые любимые цветы и растения. О, моя нефритовая тунбергия, мой пеликановый плющ, мексиканская слива. А этот наш рукотворный водопад — это роща с дынными деревьями и жасминовыми кустами, где я так любила заниматься рисованием. И мой огородик. Что станет с ковром из орхидей, который растелился поверх валежника? Ведь сколько трудов стоило Элмеру притащить это упавшее дерево с гор. «Можете рассчитывать только на половину земли», — сказала Майра и вытащила приложенный к пакету документов план участка. «Что ж, даже если ополовинить участок, у вас остается достаточно пространства, чтобы порадовать гостей». Вспомнился газ, каким я его видела в последний раз, с забинтованной культёй. То, что они проделали со мной, тоже было сродни ампутации. То есть... «Единственное, на что я могу надеяться, это на раздел земли, которую я буду арендовать у людей, меня обокравших?» «Хорошего, конечно, мало», — согласилась Майра. «Но это лучше, чем ничего». Я почувствовала, как сдавила грудь, как кровь отхлынула от лица. Единственное успокоение — Луис, Мария и Элмер находятся под моей защитой. Очень вам советую выйти со своим предложением как можно скорее, пока эти двое не поднимут ставки, — сказала Майра. Найду вам геодезиста. На следующей неделе он разметит землю, выделив участок, который вам придется арендовать у этих негодяев. Линия разграничения прошла таким образом, что часть мощенных дорожек отошла газу с Дорой. Зато мне достался вырытый Элмером зеркальный прудик с мелкими озерными рыбками и водяными лилиями а также арка из бугенвиллеи бугенвилеи. Очень жаль было терять бамбуковые заросли, высаженные мною после обретения юроны. А также мощенную дорожку из редкого зеленого камня, окаймленную бордюром с птичками, расписанными вручную. Кроме этого, мы лишились мозаики с картиной вулкана. В ней использовались осколки мексиканской талаверы. Талавера. Мексиканская и испанская гончарная традиция из Талавера-де-Ла-Рейна, Испания. В 2019 году она была включена ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Каждый раз, когда разбивалась такая тарелка, Лейла припасала ее для задуманной мозаики. И мы столкнулись еще с одной невосполнимой потерей. Моя мексиканская слива оказывалась на территории Доры и Гаса. Узнав об этом, мой верный друг Элмер порывался срубить ее, лишь бы она не досталась этим людям, но я ему запретила. После того, как геодезист обозначил оранжевой люминесцентной краской периметр участка, который мне предстояло арендовать, мы начали пересаживать цветы, выкапывая их с вражеской территории. Рук не хватало, и я позвала Уолтера. Поскольку дело было в воскресенье, к нам присоединилась и Кларинда. Элмиру предстояло оформить клумбу с белыми розами, но он слишком отвлекался на Мирабель. В тот же день на помощь пришли Амалия с Райой. И уж куда Райя без Алиши? Никогда не доверяла этой парочке, заметила Амалия. Его жена сильно смахивает на надзирательницу из тюрьмы, куда я попала за участие в протестах. Так вот, она постоянно будила меня среди ночи, стучала ложкой по решетке, доводила меня до ума помрачения. Райя смотрела на ситуацию спокойней. Знаете, в этом мире никто ничем не владеет. Мы всего лишь гости на этой планете. Вот газ здоры решили будто какой-то там клочок бумаги дает им над вами власть. Но ведь в конце пути мы все окажемся сами знаете где. Рая перетерла в руке горсть земли, черной, благодатной, удобренной многолетними стараниями Луиса. Если говорить о карме, они здорово ее себе подпортили, сказала она. Зато с вами все будет хорошо. Давайте я приду к ним ночью и побью их. Предложил Уолтер. Отмести никакого проку, сказала Рая. Взять хотя бы меня. Я и мечтать не смела о ребенке, и тут в моей жизни появляется Алиша. Ладно. Пусть юридически я не являюсь ей матерью, но так или иначе невозможно владеть ребенком. Это так же нелепо, как владеть землей или рассветом. Сидящая на одеяле, Алиша подняла глаза на раю и улыбнулась. Ведь может отобрать у меня эту драгоценную девочку, когда ему заблагорассудится, прибавила Рая. И пока этого не произошло, я просто радуюсь тому, что мы вместе. Никто не знает, когда мы лишимся самого дорогого в жизни, поэтому надо быть благодарным каждому прожитому дню. Воткнув в землю лопату, я призадумалась. Вот этот прекрасный ребенок, трех лет отроду, называл эту 57-летнюю женщину мамой. Интересно, что бы сказала на это Розелла? Вот сидит передо мной кореглазая дочь поклонницы итальянской оперы и бывшего адвоката, ныне разводящего кроликов для своего ресторанчика. Ведь если бы Розелла не умерла, все сложилось бы совсем по-другому. И сейчас Рая торчала бы в своей Калифорнии. А Алишу отправляли бы в конце лета к родителям Розеллы, живущим среди тосканских виноградников. Но вместо этого она ютится в крошечном домике с престарелой женщиной, зарабатывающей гроши от продажи своих вязаных топов. Какие же странные повороты делает судьба. Или, например, я. Я хотела убить себя. А потом села на зеленый автобус и попала в Центральную Америку, став владелицей красивейшего отеля на берегу волшебного озера с видом на величественный вулкан. А потом мне ополовинивают мой сад. А сам отель, оказывается, принадлежит совсем другим людям. Можно было бы назвать это страшной трагедией. А на самом деле это просто жизнь. Райя была права. Ведь никто же не умер. Жизнь продолжается. По крайней мере, до поры до времени. Но и это тоже в порядке вещей. Мы решили сделать перерыв и собрались на патио. Мария приготовила для нас кувшин охлажденного чая, настойного на ямайской розе, и блюда с макаронами. Алиша выбрала розовое. Я принесла цветные карандаши, и вместе с ней мы стали рисовать глиняные фигурки животных. Пересмешника, пьющего нектар из цветка Тунбергии, облака над вулканом. Итак, благодаря друзьям, в моем половинчатом саду появились десятки новых растений. Розы, гортензии, жасмин, эвкалипт, хельсиния, стрелиция. Было у меня особое растение, для которого в свое время я выделила отдельный уголок, который теперь оказался на участке Дора и Гаса. Орхидея Дочь апостолис, 12 апостолов. Луковица этой орхидеи столь нежная, что пришлось извлекать ее вручную, а потом присыпать ямку, чтобы замаскировать следы кражи. Позаимствовав лопатку у Алиши, мы с Райёй высадили орхидею возле водопада. Под конец дня Мария вышла на улицу полюбоваться проделанной работой и сказала. «Только красота, приложенная к красоте, красоту умножает. Это как в приготовлении кальдо». «Кальдо». От испанского «кальдо», что значит «горячий». «Рыбное блюдо». «Налей в кастрюле хоть литр, хоть три воды, но вкус всему блюду придает краб». Через несколько дней на участке Гаса и Доры появилась бригада рабочих и начала выгружать мешки с цементом. Я-то надеялась, что достаточно будет высадить по границе бамбук, но мои бывшие друзья предпочли возвести между нами стену из ужасных шлакобетонных блоков, точно таких, из каких они построили себе дом. Глядя, как рабочие выкладывают блоки, шлепая между ними лепешки раствора, Я подумала, что стена эта похожа на тюремную. Высотой в три метра она тянулась от дороги до самой воды, причем поверх блоков раствором уложили бутылочные осколки. Этот сигнал прекрасно считывали те из местных, кому пришлось проделать долгий путь до границы Мексики со штатом Техас и потерпеть неудачу. Так и здесь. Перелезть через такую стену было просто нереально. Через несколько дней ко мне заглянула Амалия. Увидев эту ужасную стену, она и бровью не повела, так как сама долгое время проживала на неправильной стороне Берлинской стены, которая, кстати, потом пала. Так что для Амалии ничего на свете не было безнадежным. «Сначала мы все это отштукатурим», — сказала она, — «а потом распишем». Вечером, когда Мария собрала посуду после ужина, у нас гостили всего два человека — Я сказала, что нам надо поговорить. Мария, разумеется, знала о разделе земли, но я не стала делиться подробностями, что именно сотворили Газ и Дора Гульдены. Для Марии все обстояло следующим образом. Эти двое захватили часть моей земли, а я по какой-то неведомой причине не стала этому противиться. Когда гости разошлись по комнатам, мы с Марией заварили себе чаю и устроились на террасе. «Я хотела бы знать, как Лейла относилась к Гасу, которого я потом наняла, и к Доре», — сказала я. «Как ты думаешь, они дружили?» Мария долго молчала, явно подбирая слова. Она не любила наговаривать на людей, не считая одного единственного постояльца, который раскуривал у себя в комнате сигары, а потом еще пролил на покрывало красное вино. Газ сюда частенько наведывался. Иногда вместе с женой», — ответила наконец Мария. А потом они словно испарились. Но почему? Сеньора никогда мне с Луисом не рассказывала, но мы же не слепые. Сеньоре стало известно, что они ее обкрадывали. Оказывается, Газ раскрутил Лейлу на покупку очень красивого мрамора, из которого соорудил для нее столешницу. Но однажды, не предупреждая, она занесла подарок ко дню рождения их сына и увидела такой же стол из такого же мрамора. А на нем. Антикварный чайный набор из серебра, привезенный ею из Франции. И хрустальный графин под вино, пропавший больше года тому назад. «Она тогда очень расстроилась», — поведала Мария. «Она ведь хорошо относилась к этой паре, считала их своими друзьями. Ведь если б Дора с Гасом попросили у нее этот мрамор, она бы им сама его подарила. А потом оказалось, что они украли не только эти вещи», — продолжила рассказ Мария. Оказывается, брус и шлакобетон, из которого они построили свой дом, он выписывал за деньги сеньоры. Уж не знаю, что она сказала этому англичанину и его жене, но после этого они перестали приходить в Юрону. До тех самых пор, пока вы его не наняли. Теперь мне было ясно, почему Мария с Луисом, по природе будучи очень дружелюбными людьми, все эти годы сторонились Гаса. Сеньора очень любила Юрону сказала Мария, и беспокоилась за ее судьбу после своей смерти. Она обсуждала это и со мной, и с моим мужем, но мы слишком стары для этого. Нужно много сил, чтобы заниматься всем хозяйством одновременно. Да вы и сами это знаете. Я осмелилась спросить. Вам не показалось странным, что Лейла оставила мне Юрону? Мария сказала, что вовсе не была удивлена. Когда вы только приехали, она сама говорила мне — «Мне нравится эта женщина». С Гасом и Дорой Лейла промахнулась, но не перестала доверять собственной интуиции. И за месяц до смерти рассказала Луису и Марии о своих намерениях. «Мы знали, что она сделает вас хозяйкой», — сообщила мне Мария. «И что же из этого вышло? Я допустила огромную оплошность. Позволила, чтобы любимое детище Лейлы — Оказалось в руках тех самых людей, которые обманули ее когда-то. Но когда я нанимала гаса для строительных работ, разве вам не хотелось рассказать мне всю правду? Это уже не нашего ума дело, ответила Мария. Вы тут главное, и вам было решать.